Размишелизмы. О Вселенной и ее Творце. О бесконечности и ее конце. Сначала у Творца была идея создать материю, чтобы ему было чем любоваться во Вселенной. Ведь Вселенная – его дом. Идеей можно восхищаться, но ею нельзя любоваться. Материя – мебель Вселенной. Нимбы – короны праведников. Северное сияние – аура земли, чайки – плавки ангелов, деньги – помет дьявола. Этим пометом можно удобрять свою жизнь, но только не копить его, не превращать свой дом в хранилище помета. Закон Божий один, а Конституции многом Бог дождем освещает землю. Озеро – просветленное болото. Люди делятся на три категории – просветленных бунтарей и обывателей. Просветленная – это идея. Бунтари – двигатель, обыватели – удобрение истории. Значит, и обыватели очень нужны. Без удобрения бунтари будут недобунтарями, а просветленные – недопросветленными. Политики считают, что они – идея. Ошибаются. Они – пенка удобрения. Люди стали умирать, когда поверили в то, что они смертны. Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Гордость становится гордыней, честь – высокомерием, воспитанность – лицемерием, а смелость и отвага без любви к людям опасны для общества. Так и в профессиях. Журналист, не любящий людей – это папарацци. Не сочувствующие никому поэт – автор текстов для попсы. Не верьте астрологам, которые пугают нас тем, что Творец готовит нам конец света. Неправда. Ему самому интересно, чем закончится то, что он сотворил. Кто понял смысл жизни, тот уже никуда не торопится. Йога – понятие растяжимое. Древние любили по утрам делать потягушечки. Многие из них, желая подольше поваляться в постели, так увлеклись этими потягушечками, что изобрели йогу. У советского герба был тайный смысл. Помимо двух классов рабочих и крестьян, он еще объединял две могущественные конфессии. Серб символизировал мусульманский месяц, а молот христианский крест. Два класса и две конфессии, соединившись, должны были дать силу новому государству. Конечно, можно подобное рассуждение считать мистикой, но стоило упразднить этот герб и в тот же год в Советском Союзе. Вспыхнул первый межрелигиозный конфликт в Карабахе. Я не согласен с выражением «надежда умирает последний. Последним умирает чувство юмора. Когда я читал о подвигах Геракла в юности, мне было непонятно, зачем богатырю разгребать авгиевы конюшни. Не богатырское это дело – копаться в навозе. Много лет спустя, во время вынужденной лечебной голодовки, до меня дошло. Геракл не конюшни выгреб, а самого себя очистил. Я даже рассмеялся, когда представил его на своем месте. Авгиевы конюшни точь – точь-в-точь символ того, что творится в животах, суставах и сосудах обожравшегося человечества. Когда же Геракл очистился физически, ему, естественно, захотелось очищение духовного. Головы гидры – людские пороки. Они цепляются друг за дружку, поэтому их нельзя отсечь по одному. Справишься с одним, другие тут же придут на помощь, и его живят. Невозможно сегодня перестать воровать, продолжая убивать, и при этом мечтать бросить убивать со следующего Нового года. Геракл от бесов избавился разом, и это сделать ему было еще сложнее, чем поставить Авгиеву клизму. Однако самый отважный подвиг Геракла – победа над львом. Этого льва он победил в себе. Для современного человека догадаться о том, что ненасытный, рычащий, пугающий всех зверь находится в нем самом – уже есть подвиг. Мне запомнился такой почти притчевый анекдот. Известный своей агрессивностью боксер, подбегает к тренеру после тренировки, тяжело дышит и требует. «Дай мне немедленно Тайсона, я сейчас в такой форме разорву его!» Тренер ему отвечает очень спокойно. «Как же я тебе дам Тайсона, если ты и есть Тайсон?» Многие смеются над тем, что Тайсон совсем соскочил с мозга. Забыл, что он Тайсон. «Нет!» Мораль сей басни-анекдоты не в том, что Тайсон дурак, а в том, что его тренер – мудрец. Тайсон в каждом из нас, уничтожив льва, Геракл уничтожил агрессию в себе. Когда же он поборол в себе и остальные пороки, свойственные большинству смертных, боги даровали бессмертие его очищенной душе, а не туловищу. Они его взяли на Олимп, короче, в Нирвану, По-нашему – вечный кайф. Так что Геракл – это просветленная душа, а не голливудский Шварценеггер. Все смешалось в нашем земном доме, все перепуталось. Война называется миротворческой операцией, военные – миротворцами, мирно стреляют, мирно убивают, мирные танки, мирные мины, мирные атомные бомбы. В борьбе за мир американские миротворцы уже несколько стран разнесли в лохмодия Земля превратилась в сумасшедший дом вселенной. На самой популярной долларовой банкноте написано «Мы доверяем тебе, Господи». Голливудские актеры становятся буддистами. Мадонна увлеклась каббалой. Не удивлюсь, если скоро авторитеты Аль-Каиды начнут танцевать в Лебедином озере. Но больше всего все перемешалось и спуталось в России, где диетологи толстые, косметологи в прыщах, а главный демократ КГБист, где политикой занялись бывшие завлабы, экономикой юристы. Ощущение, что они страной не руководят, а ее приговаривают. Только они могли продать бывшие государственные заводы иностранным инвесторам, так что остались этим инвесторам должны. Армия стала опасна только во время маневров. Причем для тех, кто живет внутри страны. Напасть эта армия ни на кого не может. Ведь чтобы напасть, надо бежать. А у нас скорее увидишь хряка в балетной пачке, чем бегущего генерала. Офицеры стали толще борцов с умо. Президент ордена им не прикрепляет, а кладет поверх живота, как на стол. Кофе без кофеина... Пиво безалкогольное. Депутаты без образования. Бизнесмены открывают бутики своим женам, которые называют себя «бизнес-леди», при этом путают доход с прибылью. Артисты ринулись в бизнес. Эстрадная поп-дива купила яйцеферму у балетного танцора, потому что эта яйцеферма мешала ему танцевать. Дети в школах учатся прятаться от ядерного взрыва между партами. В детских садах на ночь остается воспитательница, чтобы на случай, если появятся террористы, она их прогнала шваброй. Природа и так взбесилась. Гольфстрим, и тот уже не понимает, куда ему течь. Дикие утки не улетают на юг. В развалочку топчутся по помойкам. Коты орут круглый год. Отопление чинят зимой. Снегоуборочные комбайны готовы к работе только летом. Интернет в провинции заменил театр, кино и горячую воду. На сигаретах пишут «курить вредно для здоровья». Моль питается средством от моли. Воду с приятным запахом называют туалетной. Спонсор спортивных соревнований – пиво. Власть успешно борется только с пенсионерами церковь заключает договоры со страховыми компаниями, чтобы те не страховали неосвященные автомобили без подписи батюшки. турки реставрируют православные храмы бандиты стали настолько верующими, что стараются замочить своих врагов до прощенного воскресенья молитвы элитные освещение векселей происходит на вип алтаре. Маршрут крестного хода заказывает сам клиент. Все научились каяться. После того, как изменил жене, обворовал соседа и заказал начальника, прости меня, Господи, что я в пост съел два перепелиных яичка. Однако более всех запуталась наука. Она пытается победить природу, забыв, что мы, человечество, часть природы. А часть не может победить целое. Постскриптум. Природа, любовь и чувство юмора – три главных проявления Бога на земле. Поэтому природа помогает нам жить, любовь – выжить, а юмор – все пережить.